Даненвальде — территория советской военной базы. Девять часов сорок пять минут. «Все, баста!» — выдохнул Богданов. «Времени на поиски больше нет. Сворачиваемся. Саперы, мигом все отсюда. И чем дальше, тем лучше. Спецназ, вы остаетесь. И вы, товарищ полковник, тоже!» Никто не спросил, что замыслил Богданов. Расспрашивать было некогда. Да и без того все было понятно. Дождавшись, когда саперы покинут смертельно опасную территорию, Богданов скомандовал. «Все за мной! На повышенных скоростях! Товарищ полковник, ведите нас к начальству!» «К какому начальству?» — не понял Журбин. «К самому главному!» Спустя несколько минут Журбин, Богданов и все остальные спецназовцы были уже в генеральской приемной. это была приемная генерала который командовал военной базой где генерал с ходу спросил журбин у дежурного офицера даже не спросил а прокричал в чем дело с удивлением спросил дежурный офицер кто вы такие что вам нужно почему вы врываетесь без доклада я полковник журбин рявкнул журбин ты что не узнаешь меня «Вас узнаю», – вгляделся в полковника офицер. «А эти люди?» «А черт!» Богданов оттолкнул офицера и вбежал в генеральский кабинет. «Кто вы такой?» Офицер вбежал за ним. «Я сейчас позову наряд!» Генеральский кабинет был пуст, никого в нем не было. Богданов схватил дежурного офицера за грудки. «Через восемь минут на базе произойдет взрыв!» — крикнул он. «Все взлетит к черту! Ты понял? Где генерал?» «Какой взрыв?» — оторопевший офицер вытаращил глаза. «Почему взрыв? Откуда вы знаете?» «Объявляй тревогу!» — крикнул Журбин. «Срочно!» «Без приказа я не могу!» Дежурному офицеру передалось настроение Богданова и Журбина. Да и как было не передаться? «Где генерал?» – заорал журбин «На плацу! Лично проверяет готовность к построению! В 10.00 общее построение, в честь прибытия Ивановского и Хонекера! Они уже прибыли!» «Твою ж маму!» – ахнул Богданов. И он опрометью выбежал из генеральского кабинета, а вслед за ним – журбин и остальные спецназовцы. Добежать до плаца было делом двух минут. Генерала они увидели сразу. Он стоял у центральной трибуны в окружении офицеров и отдавал распоряжение. Немедля, ни, ни секунды спецназовцы всей гурьбой подбежали к генералу. Бесцеремонно растолкав офицеров, Богданов выпалил. «Товарищ генерал, срочно отмените построение! Объявляйте тревогу! Через одиннадцать минут...» Он мельком взглянул на часы. «Взорвется склад с ракетами!» Дальше, детонация и все такое. Он не договорил и отчаянно махнул рукой. Какой склад? Какая детонация? отарапела спросил генерал. Кто вас сюда пропустил? Кто вы такие? Ангелы с небес. Богданову было не до уставных церемоний. Спустились, чтобы вас спасти. Срочно объявляйте тревогу, не то погубите людей, многих погубите. «Мы спецназ КГБ!» – торопливо добавил Александр Дубко. «Вы должны знать! Прошу, не медлите! Времени совсем нет!» «А, ну да!» – генерал взглянул на встревоженные лица спецназовцев. Похоже, их тревога передалась и ему. «Да, но как же! Какой взрыв? Почему взрыв?» «Потом!» – крикнул Богданов. «Все объясним потом! Сейчас спасайте людей! Отменяйте построение! Объявляйте тревогу!» «Да, но генерал Ивановский и Хонекер...» Генерал явно не знал, что ему предпринять. До конца он поверить спецназовцам не решался. Какой такой взрыв? Почему взрыв? Но и не верить им он тоже не мог. Такими вещами никто не шутит. «Срочно тревога!» — приказал генерал одному из офицеров. «Отменить построение! Сообщить Ивановскому!» «Где Ивановский и Хонекер?» – торопливо спросил Богданов. «Там!» – генерал указал на какое-то здание неподалеку. «Тогда мы сообщим сами!» – сказал Богданов. «У нас это получится лучше, убедительнее!» «Товарищ полковник!» – он глянул на Журбина. «Иванищев и Соловей за мной! Остальным оставаться здесь!» Генерал Ивановский и Хонекер и впрямь находились в том здании, о котором говорил командир воинской части. Конечно, ни Богданов, ни Журбин, ни Соловей с Иванищевым не знали в лицо ни Ивановского, ни Хонекера. Но кто же это мог быть, как не они? Тем более, что генерал Ивановский был при полном параде. Ивановский мигом уяснил ситуацию и лишь бегло уточнил. «Так вы и есть те самые спецназовцы из Москвы, которые...» «Они и есть!» Торопливо произнес Богданов. «Которые не послушались вашего приказа и не убрались с базы. Потом, все потом. Сейчас вам нужно уходить, спасаться. До взрыва осталось четыре минуты». «О своем спасении я позабочусь сам», — хладнокровно произнес генерал Ивановский. «Вы же спасайте его», — он указал на Хонекера. Хонекер знал русский язык, но сейчас он не понимал, о чем идет речь. «Какой взрыв?» Какое спасение? Алексей, Федор, сказал Богданов. Мигом найдите бронетранспортер или танк, без разницы, и гоните сюда. Иванищев и Соловей кинулись выполнять приказания. Они, конечно, не знали, где им раздобыть танк или бронетранспортер. Но это ничуть их не смущало. Если приказано, то раздобудут, хоть из-под земли достанут. Три минуты, тоскливо произнес Богданов. «Что ж вы так оплошали?» – спросил Ивановский у Богданова. «Пять устройств мы обезвредили, а шестое не успели», – сказал Богданов. «Наша вина». «Бывает», – хладнокровно сказал генерал Ивановский. «На войне все бывает, а виниться будем потом. И вы, и я». Построение отменили. Где-то тревожно звучала сирена. Ее надсадный вой, казалось, заполнял все пространство. От плаца бегом бежали колонны солдат. Куда-то подевался и командир части вместе со всеми офицерами. Лишь спецназовцы оставались на плацу, предварительно, впрочем, укрывшись за трибуной. «Двадцать пять секунд до взрыва! Двадцать четыре! Двадцать три! Двадцать две!» Для чего ты считал малой. «Заткнись!» — сказал ему тупко. «Не можешь без фокусов!» «Не могу!» — вздохнул малой. «Уж такая у меня натура!» «Пять, четыре, три, две...» Он повернулся к Терко. «Стёпа, скажи бабах!» «Бабах!» — криво усмехнувшись, сказал Терко. И сразу же вслед за этим нелепым словом раздался оглушительный взрыв. И началось. Из-за детонации взрывы стали множиться. С визгом и воем во все стороны полетели ракеты. «Что и требовалось доказать», — хладнокровно констатировал Малой. И добавил, «Оставлять такое событие без комментариев — дело просто-таки немыслимое». Бронетранспортер, Иванищев и Соловей раздобыли прямо на плацу. Машина готовилась принять участие в парадном шествии. Без всяких предисловий и объяснений спецназовцы вышвырнули из бронетранспортера экипаж. Иванищев сел за руль, машина взревела и покатила, а вокруг все рвалось и грохотало. «Бронетранспортер!» — доложил запыхавшийся Соловей. «Все готово! Скорее!» «С ними!» — приказал Ивановский Хонекеру. «Срочно! Видите, что творится!» «А вы?» — спросил Хонекер. «Я остаюсь!» — ответил генерал. Прикрывая Хонекера своими телами, Богданов и Соловей выскочили наружу и торопливо усадили главу государства в бронетранспортер. «Алексей, Федор, отвезите его подальше и оставайтесь с ним до особого приказа», — сказал Богданов. «А ты?» — спросил Соловей, хотя такой вопрос и был лишним. Богданов ничего не ответил, махнул рукой и, низко пригибаясь, побежал в сторону плаца. Туда, где находились его боевые товарищи. Бронетранспортер рывком тронулся с места. с ходу протаранил ворота контрольно-пропускного пункта и на всей скорости помчался подальше от военной части. По его корпусу стучали осколки. Но ни Иванищев, ни Соловей не обращали на это внимания. Они выполняли приказ. Им во что бы то ни стало нужно было уберечь руководителя Германской Демократической Республики.